Два охотника с собакой отправились на уток, вечером идут усталые, подавленные, без добычи. Один спрашивает другого неуверенно, может, собаку надо было подбрасывать повыше? В парке молодой папа толкает коляску, в которой громко плачет ребенок. Отец тихо повторяет «Спокойно, Вася! Успокойся, Вася!» Навстречу идет старушка и замечает, ребенок все равно вас не понимает, взяли бы лучше его на руки и успокоили. «Видите ли», — отвечает папа, — «Вася, это я!» Танкисты чинят у танка гусеницу. Гус... гусеницу Вдруг появляется фея и спрашивает, «Чем вы занимаетесь?» «Да вот с гусеницей трахаемся. А хотите по-настоящему?» «Конечно, хотим!» Фея взмахнула палочкой, и у танка отвалилась башня. Создали американцы робота, заменяющего мужчину, Пригласили русскую, американку и немку на и с п ы т а н и е Первая пошла американка. Через некоторое время выбегает. Прекрасно. Немка выбежала, закричала. Колоссально! Прошла русская. Час, два, три. Нету. Потом крик. Я тебе покажу. Батарейки сели. Дорогой, мне так не хочется идти в гости к родственникам. Мне тоже. Но ты представь, если мы не пойдем, как они обрадуются. Да. Надо идти. к а з а н о в для тех, кто не знает, это нынешние современные и последние 20 лет популярные а р т и с т эстрады. Хазанов не был в кулинарном техникуме на занятиях три дня. Преподаватель спрашивает, ты почему прогулял первый день, на бабу залазил, а второй день с бабы слазил, интересно, а третий день отходил, весь день руки, ноги тряслись. Да где ж ты такую бабу нашел? Да возле ВДНХ серпом стоит. Для тех, кто не знает, это э, монумент Мухиной рабочие колхозницы. И вот эта колхозница, так называемая, стоит с е р п о м Далее по тексту. На берегу реки скамейка, на ней деревенская парочка. А, а этот монумент стоит э, перед у одного из входов выставки Народного достижения народного хозяйства Союза. Далее по тексту. «На берегу реки скамейка, на ней деревенская парочка. На другом берегу тоже скамейка, но на ней парочка городских. Вань, а Вань, гляди, городские обнимаются. Ваня молчит. Вань, а Вань, городские уже целуются. Вань молчит. в а н я Вань, ну сделай хоть что-нибудь. Ну, хочешь, я тебе руку сломаю? Жора, почему ты такой желтый?» д да о моча в голову ударила. А почему синяк под глазом? А ты что думал, горшок мимо пролетел? Товарищ проводник, разбудите меня перед станцией раздельная. Вам там выходить? Нет, моему соседу. А зачем вас будить? А я хочу посмотреть, как он проспит свою станцию. Мужик приходит на работу, начальник спрашивает, почему опоздал? Мужик оправдывается, да вот, вчера днем покрасил пол, сегодня забыл... с т а л ногой в краску и прилип. Пока отдирал одну ногу, прилип другой. Только отодрал вторую ногу, пришла соседка. Пока отодрал соседку, время ушло. Сидит милиционер в машине и р е з и н к а от трусов мух на лобовом стекле бьет. И вдруг одна муха говорит, не бей меня, я тебе три желания исполню. Милиционер не растерялся, хочу дачу под Москвой и новую машину. И очутился милиционер на роскошной даче, «А под окном машина, а третье желание — хочу не работать, и чтоб деньги были». В этот же момент очутился милиционер в старом автомобиле и, как прежде, щелкает мух резинкой. Едут два грузина в машине. Один другого спрашивает «Гоги, можно я пукну?» — «Можно», — отвечает Гоги. «Ну что, пахнет?» — «Нет», — говорит Гоги. «А можно я еще пукну?» — спрашивает друг. «Нет», — отвечает Гоги. «А что, Гоги, все-таки пахнет?» «Нет, глаза режет». Таможенник на границе спрашивает, а наша героин марихуана...